Глава вторая «Не устал еще трудиться?» — заглянул в кабинет Алексей. Сергей оторвался от отчета и бросил взгляд на часы. «И правда, конец рабочего дня, пора закругляться». «Есть планы на вечер?» — снова спросил Алексей. «Какие будут предложения?» Убрал Сергей папку с отчетом в стол и посмотрел на друга и компаньона, с которым вот уже пять лет трудился бок о бок, и компанию основали тоже вместе. — Поехали ко мне. Жанна готовит лазанью. — Пропустим по паре стопок под хорошую закуску. — Супер! Вкуснее лазаньи, чем у твоей жены, я еще нигде не пробовал. Потянулся Сергей так, что кости хрустнули и резко отодвинулся от стола. Поехали. Почувствовал он, как сильно проголодался. «Только по пути заскочим в театр ненадолго, нужно с директором встретиться». «Да без проблем», — тряхнул головой Алексей. «Поедем на моей машине, свою оставь тут. Все равно не сможешь потом сесть за руль». Вот уже три года, как их компания была главным спонсором местного театра. Не то чтобы Сергей с Алексеем причисляли себя к театралам, но в вопросах спонсорства были солидарны. Без посторонней помощи провинциальный театр быстро загнется, а из столицы средства практически не поступали. И за последние три года у них многого получилось добиться, начиная от новых декораций и заканчивая зарплатой актерам, которая тоже существенно выросла. Но и так получилось, что спонсорство в основном взял на себя Сергей. Алексей в этом деле участвовал постольку-поскольку. Впрочем, от возможности заглянуть в театр никогда не отказывался. Вот и сейчас к директору они отправились вдвоем. «Приветствую дорогих гостей!» — встал им навстречу интеллигентного вида старичок. «И мы рады вас видеть, Генрих Васильевич!» — улыбнулся Сергей, крепко пожимая протянутую руку. Нравился ему этот насквозь пропитанный театральным духом мужчина. И общение с ним всегда доставляло удовольствие. В отличие от Алексея, который всегда посмеивался и говорил, что актеры и в жизни лишь играют роль. Сергей не видел в этом ничего особенного. А как иначе? Ведь любая профессия накладывает отпечаток на характер, как ни крути. «Чайку, кофейку», — предложил директор. «Спасибо, Генрих Васильевич, но мы ненадолго», — отказался Сергей. «Ну, тогда не буду вас задерживать и сразу перейду к делу». Деловито засуетился директор, приглашая дорогих гостей присесть в кресло. «В эту субботу наша Примадонна отмечает 60-летний юбилей. От пышного празднования всем коллективам она отказалась, как мы ее не уговаривали», вздохнул Генрих Васильевич. «Пригласила самых близких друзей к себе домой. Я тут подумал, что ей будет приятно и вас увидеть в числе гостей. Как вы на это смотрите?» «Положительно смотрим, Генрих Васильевич», — ответил за двоих Сергей. «И мы обязательно будем». «Вот и отлично», — довольно потер руки директор театра. Пообщавшись с ним еще минут десять и обсудив подробности субботнего мероприятия, спонсоры покинули театр. К тому времени Алексею уже позвонила жена и сообщила, что лазанья подходит в духовом шкафу. «Не люблю я все эти театральные тусовки», — признался Алексей в машине. «Я тоже небольшой любитель, но и не уважать Примадонну мы не можем», — усмехнулся Сергей. «Да уж, все они только с виду скромницы, а на деле еще те акулы», — повернул Алексей ключ в замке зажигания. «И так смешно молодятся эти стареющие матроны». В этом Сергей тоже не видел ничего особенного. Мало кто из женщин спокойно принимает старость и внешнее увядание. Такова их природа. Еще через 15 минут они подъезжали к довольно большому и современного вида коттеджу, построенному в черте города. Машину Алексей сразу же поставил в гараж, и оттуда они прошли в дом, где уже вовсю витали аппетитные запахи лазаньи. Три года назад Сергей с Алексеем приняли решение построить себе дома. К тому времени торговая фирма, которую они основали вместе и с нуля, процветала, и прибыль их очень даже радовала, как и постоянно росла. За какие-то три месяца они возвели дома, только вот далековато те друг от друга находились. Алексей построил дом в городе, а Сергей давно хотел поселиться за городом. Совсем рядом, но все же за обводной дорогой в небольшом поселке на берегу речки. Тут и воздух был почище, и жизнь попроще так считал Сергей. «Папа, дядя Серёжа!» — выбежала им навстречу пятилетняя дочка Алексея Ксюша и тут же повисла на шее отца. «Мама сердится, что вы опаздываете!» — доверительно сообщила малышка. «Тогда беги и скажи что мы пришли, а мы с дядей Серёжей пока помоем руки». Ксюша умчалась на кухню, а Алексей предложил. «Выпьем по одной». «Да, можно», — согласился Сергей. И вскоре друг ему вручил широкий бокал с небольшой порцией коньяка на дне. «Ну и как это называется?» Вышла в холл, где они и расположились на удобном и мягком диване, Жанна, красавица, француженка по происхождению и жена Алексея. «Я там стол накрыла, а они тут пьют», — подбоченилась жена, осуждающая, глядя на мужчин. Сергею даже захотелось спрятать бокал. Столько осуждения было во взгляде Жанны. «Идем, любимая, идем!» Приблизился Алексей к жене, обнял ее и интимно поцеловал в шею. «Это же аперитив!» «Живо мыть руки и к столу!» — скомандовала красавица. «Я уже достала лазанью, а Ксюша помогла мне расставить приборы». Французом у Жанны был отец. Но сама она родилась и выросла в России, где и познакомились ее родители. Но и во Франции Жанна проводила много времени, где жили все родственники отца. И она, и Ксюша свободно владели французским, а вот Алексею язык никак не давался, как он сам признавался. Сергей любил гостить в доме Алексея. Все тут дышало теплом и уютом. Жанна не работала, занималась хозяйством. Дом содержала в идеальном порядке, но без излишней чопорности. Мебель в доме была дорогая и красивая, но никто не дрожал над ней, не сдувал с нее пылинки. Вся она служила для того, для чего и должна служить мебель — для комфорта человека. Время в гостях пролетело очень быстро. Лазанья, как всегда, показалась Сергею шедевром кулинарного искусства. Выпили они с Алексеем не то чтобы много, но и немало. Конечно же, не удалось избежать разговора о Диане подруги Жанны и бывшей девушки Сергея, с которой он расстался два месяца назад. Расстался, потому что устал терпеть ее капризы, но и ей пришлось съехать из его дома на свою квартиру. И для себя Сергей уже понял, что назад пути нет. Но вот Жанна при каждом удобном случае пыталась помирить их. Однажды даже пригласила Диану в гости в то же время, что Алексей Сергея, но и это не способствовало примирению. Да и не могло его быть, потому как сейчас Сергей понимал лучше, чем когда-либо, насколько они с Дианой разные. Даже удивлялся, как они смогли прожить вместе чуть больше года. Домой он отправился на такси, не поддавшись на уговоры Жанны переночевать у них. Хотелось вернуться в свою холостяцкую берлогу, посидеть на веранде, посмотреть на отражение луны в речной ряби, послушать пение ночной птички, ну и выкурить сигарету. Привычка, от которой он никак не мог избавиться. Выкуривать на ночь сигарету, хоть курить бросил уже четыре года как. Всё же правильно говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше. Дома всё твоё и привычное. И свой дом Сергей очень любил. Екатерина, убери ноги со стола. Так ведут себя свиньи. Катя вздрогнула от неожиданности и выронила телефон, не дописав сообщение подруге. «Черт!» — выругалась она, наклоняясь за телефоном. «Не оскверняй это место своей руганью. Следи за языком!» Тут же раздалось строгим голосом тети. «Хотела бы я посмотреть на свинью с ногами на столе. Вернее, с копытами», — усмехнулась Катя. «Так подойди к зеркалу!» Важно прошествовала Марианна к книжной этажерке и принялась перебирать пальцами томики со стихами. «Сколько любви в твоих словах!» — усмехнулась Катя. «Деточка, я люблю тебя, как умею. А вот сама себя ты любишь!» — повернулась к ней лицом Марианна и принялась скользить внимательным взглядом по фигуре. «В каком смысле?» — снова вынуждена была отложить Катя телефон. Знать не судьба ей дописать сегодня то сообщение. «В самом прямом, Екатерина, на кого ты похожа?» «И на кого же?» «На неухоженную домоседку, волосы растрепаны в каких-то тряпках вместо нормальной одежды». «Да знаешь ли ты, что женщина даже дома должна выглядеть красивой и ухоженной?» «И обязательно при макияже». Тряпками тетя Марианна назвала адидасовский спортивный костюм, который Катя отвела под домашний. Ну а волосы она недавно вымыла и расчесаться еще не успела. Как она красится? Да и зачем краситься, сидя дома? И, конечно же, Катю с Марианной нельзя было сравнить даже примерно. Завтра тете исполняется 60 лет, а выглядит она лет на 35, не больше. Стройная, ухоженная, с короткой элегантной стрижкой и в стильном брючном костюме. Ну да, это не спортивные штаны с вытянутыми от долгого сидения на диване коленками. Хоть те и куплены в фирменном бутике. «Что с тобой происходит, девочка моя?» Приблизилась к ней Марианна и опустилась рядом на диван. «А вот руки выдают возраст», — мелькнула неуместная мысль, когда морщинистая рука с натруженными венами прижала ее руку к дивану. Руки и шея — вот те места на женском теле, которые годы особенно не щадят. «Ты у меня уже три дня и все время проводишь дома. Не узнаю свою стрекозу». Марианна всегда так называла Катю, когда она была еще маленькой. Каждое лето папа привозил ее сюда на месяц, и ей казалось, что она попала в сказку. Сцена, кулисы, декорации, специфический театральный запах костюмов. Все это было волшебством, не вписывающимся в повседневную жизнь Кати. Ну и спектакли, конечно. Особенно она обожала те, в которых тетя играла главные роли. А потом она повзрослела, и все изменилось. Первый раз Катя отказалась ехать к тетке в 16, но отец отвез ее насильно. В этом городе она... Продержалась две недели и сбежала. Все дни напролет она умудрялась ссориться с Марианной. Театр больше не казался ей сказкой, а тетина квартира больше напоминала лавку старьевщика, заваленную всяким хламом. Ей хотелось вернуться к тусовкам, что устраивали ее друзья. Музыка, танцы, первые глотки спиртного, сорванные в угаре веселье поцелуи. Все это теперь казалось ей волшебным и манило со страшной силой. «Я уже не стрекоза», — невольно улыбнулась Катя. «Когда это было-то?» Давненько она не вспоминала то время, когда деревья были большими, а сейчас вдруг испытала сентиментальную грусть. Вот до чего способна довести скука. А в этом городе, в этом доме и с этой женщиной ей было скучно. И еще обида давала о себе знать все сильнее. Она обиделась на отца даже сильнее, чем признавалась себе. Как он мог, как мог насильно привести ее сюда, да еще и угрожал более серьезной расправой. И ведь он не шутил. «Иди погуляй, пока совсем не затухло. Вон и погода сегодня стоит чудесная», — похлопала ее тетя по руке. Катя уже зато была ей благодарна, что не продолжила читать нотации. «И где же мне гулять?» Едва не рассмеялась она. «Да тут, наверное, и клубов нормальных нет. И одной в клубе без компании ей точно нечего делать». «Как это где?» — выпрямила спину Марианны и посмотрела на Катю сверху вниз. «Вообще-то я живу в центре города. Историческом, заметь. Да тут куда ни кинь взгляд, везде красота и старина». но предположим, это правда». У тети была шикарная квартира в старинном доме с высоченными потолками и огромными комнатами. И еще имелся собственный выход на крышу, откуда можно было полюбоваться городом. Только вот беда, ничто из этого Катю не прельщало. И передвигаться она привыкла на колесах, пешие прогулки в ее кругу не котировались. Кстати, я сегодня встретила маму Элизы. Она мне сказала, что дочка приехала на каникулы. Помнишь Элизу? Конечно, помнит. Местная подруга детства. Раньше они в этом городе были не разлей вода. А когда Катя уезжала, то постоянно общались по скайпу. Но вот уже лет пять, как общение прервалось. Сейчас у них нет ничего общего. Даже поговорить будет не о чем. «Помню», — кивнула Катя. «Так сходи к ней. Думаю, она обрадуется». А вот Катя так не думала. Но тете об этом сообщать не обязательно. «Ладно, если ты так хочешь, пройдусь», — встала она с дивана и потянулась. Куда пойдет, понятия не имела, но и дома сидеть надоело. «У меня завтра гости. С утра придет Ольга, будет готовить на стол. Не могла бы ты зайти в супермаркет и купить пару бутылочек мускатного вина, моего любимого, помнишь?» «Помню. Хорошо, вино куплю. А еще возьмет себе какой-нибудь снековой дряни» чтобы коротать вечер перед ноутбуком за просмотром сериала. Кажется, это у нее уже входит в привычку. Ну и вечером она снова позвонит отцу. Кто знает, вдруг он смягчился и решил сменить гнев на милость.